а чемодан закричала маша славик погоди я тебя сейчас спущу на лифте вот ведь хитрюга подумал костенко заставила все таки взять красный